Глава вторая. Отчаяние. Ненавистный мне будильник прозвенел в шесть утра. Пришлось отключать в полусонном состоянии, чтобы не разбудить отца. Пусть мы и находились в разных комнатах, это не мешало громкому звуку распространяться по всему дому и будить его жильцов. Я медленно встала, слегка поежившись от прохлады. За окном, на удивление, сияло яркое солнце, попадая прямо мне в глаза. Зажмурившись, задернула темные шторы и нацепила на себя тоненькую кофту и мягкие тапочки. Следовало подкрепиться перед тем, как отправиться на конюшню. Не успела проснуться, как в моей голове уже был целый рой мыслей по поводу того, как Третьяков отреагирует на мое резкое появление. Ведь последние несколько лет мы совсем перестали общаться, плавно перейдя из разряда друзей в разряд конкурентов. Как это произошло, сама до конца понять не могу но уверена, что та шайка, с которой он связался, подбила его разорвать со мной дружбу, себе же во благо. Боялись и видели во мне сильного соперника, и через доверчивого Юлиана добились этого, злорадно хихикая над моими провалами на тренировках. Из-за глубоких раздумий и воспоминаний не заметила, как на кухню зашел папа. Он выглядел бледноватым и уставшим. А синяки под глазами давали ясно понимать, что отец почти не высыпается из-за того, что встает слишком рано и без какого-либо перекуса бежит на конюшню. Он настолько ответственно подходит к своей работе, что порой забывает позаботиться о самом себе. «Доброе утро, солнышко!» Папа чмокнул меня в лоб и распахнул дверцу холодильника, пытаясь найти там что-нибудь съестное. Я улыбнулась ему и включила плиту. «Раз уж он не спит...» то приготовлю завтрак нам обоим. Заодно прослежу, чтобы точно доел все до конца. А то уйдет на работу и будет там до самого вечера. Не хочу, чтобы он оставался голодным. Из-за стресса и постоянных болей папа тоже сбросил парочку килограммов. И это начинало меня беспокоить. Он и так сам по себе не крупной комплекции. Вполне стройный и широкоплечий мужчина, который не раз привлекал к себе женское внимание. Я даже пару раз замечала, что Марина Эдуардовна тренер Юлиана, заглядывается на папу и строит ему глазки, миленько улыбаясь. Но я ни разу не видела ее на пороге нашего дома. Думаю, она боится меня и моего осуждения по этому поводу, ведь отцу уже давно не 30. Однако, если мой папа будет счастлив, то почему бы и нет? Прятаться, как молодежь, в закоулках — не самая лучшая идея. Как ты себя чувствуешь? Вполне сносно. Поем и побегу к своим лошадкам. При их упоминании пап всегда расплывался в безмятежной улыбке. Насколько же сильно он их любит. Я все хотела у тебя спросить, как там моя Матильда? Мой вопрос заставил отца развернуться ко мне лицом. И оно явно выражало не только удивление, но и печаль. Понимаешь, после твоего падения Матильда осталась одна, а после бедной лошадь подкосила болезнь. В общем, ты. Понимаешь, к чему я. Я поняла. Отвернувшись, прикусила нижнюю губу, стараясь не заплакать. Это была моя любимая кобыла. Мы подружились с ней еще в мои 17, когда тренер предложил мне попробовать свои силы в настоящих скачках и готовиться к ним. Помню до сих пор каждое ее пятнышко и мягкую гриву, которую медленно и аккуратно расчесывала, заплетая мелкие косички как она чуть не откусила мне полруки в наше первое знакомство, когда я еще не до конца понимала, как с ней поладить. Но нам удалось найти общий язык, и мы с Матильдой будто срослись вместе. Пусть мне и было наплевать на все, что происходило на конюшне после полученной травмы, я не переставала думать о том, что же будет с моей лошадью, но не рискнула спросить отца. Боялась услышать, что ее отослали. «Солнышко, не грусти». Я понимаю, как тебе обидно, но так получилось. Папа сгреб меня в свои теплые объятия, прижимая к груди и покачивая в разные стороны, пытаясь так успокоить, словно младенца. Все хорошо. Зато ты бы знала, какого мустанга нам привезли. Такой здоровый и красивый. Тебе бы он точно понравился. Добавил папа, когда я освободилась из его хватки. Мустанга? Раньше у нас таких не было. Нарезая овощи, отправила их в раскаленную сковороду, помешивая деревянной лопаткой. Достала яйца из холодильника и бутылку со свежим коровьим молоком. Плюсы жизни в маленьком городе, собственное производство и прямиком из ближайшей фермы. Сами были в шоке. Но один из хозяев распорядился его к нам отправить на замену. Конь очень прыткий, гордый. Пока никто не смог с ним поладить. Папа помог мне разбить яйца в миску и взбил их вилкой. «Даже Третьяков? Даже Юлиан? Он пытался, но тот вообще ни в какую. Даже чуть не ударил его копытами. Я сам к этому коню подхожу с опаской, хоть он и дает себя помыть да почистить». Усмехнувшись, он вылил содержимое миски в сковороду к овощам и прикрыл крышкой. Я уперлась ладонями в кухонный стол, вздыхая. Надо же, даже Юлиану не удалось его приручить. Удивительно. Ведь он с лошадьми разговаривает на их же языке. Почему? Вопросительно посмотрела на отца. Что почему? Почему интересуешься? Ты целый год не поднимала эту тему. Папа приподнял бровь и любопытно глядел на меня, убавив огонь на плите. Я буду участвовать в скачках. Давай-ка по порядку. Почему вдруг? Анька тебе напел на ушко про деньги. Папа хорошо относится к Смолице и всегда ей благодарен за помощь. Но вот понимая, что подруга знает все обо всех, наверняка сразу смекнул, кто мне рассказал про увеличенный призовой фонд, который так и заманивал. И, боюсь, не только меня одну. Да, и нам нужны эти деньги. Нам не нужны эти деньги. Я не дам тебе снова упасть с лошади. Это слишком опасно, Агата. Густые брови нахмурились. Отец был явно недоволен моим решением. Оно и понятно, почему. Но именно папа привил мне эту любовь к лошадям. И только благодаря ему тренеры заметили мой потенциал. А после того, как я упала, он проклинал все это и пообещал самому себе не подпускать меня и близко к конюшне. Хотя я и сама туда не рвалась до этого времени. Я обещаю, что такого больше не повторится. В тот раз я была слишком расстроена и потеряла контроль над Матильдой. Папа остановил меня жестом руки. «Агата, нет! Если ты пойдешь против меня, я буду вынужден поговорить с администрацией, чтобы тебя не пускали к лошадям. Но, папа, я уже взрослая и сама могу принимать решение». Злость зашкаливала в крови, отдаваясь пульсации в виске. Но он был непреклонен, демонстративно отвернувшись от меня. «Если ты снова упадешь, останешься инвалидом. Ты этого хочешь? Тебе само известно, что у меня со здоровьем плохо. И не дай бог, что случится. Кто будет за тобой ухаживать, м?» Выключая плиту, он убрал сковороду и разделил омлет на несколько частей. Папа говорил спокойно, не повышая тона. И я осознала, что он просто по-отцовски переживает, заменяя мое будущее. Но именно эти деньги дадут нам возможность переехать и наладить папе на здоровье. Папа, пожалуйста, я обязана попробовать. Это ради тебя. Нет, Агата. В первую очередь ты это делаешь ради себя и только себя. Скачки вновь тебя затягивают. И это может плохо кончиться. Папа посмотрел на меня грозным взглядом, а после поставил на стол тарелки с омлетом. Мне не хотелось с самого утра ссориться с ним, поэтому промолчала и села напротив папы, приступая к еде и запивая горячим чаем. Наш завтрак прошел в полной тишине. Никто не решился больше сказать и слова, потому что отец прекрасно знал, что я сделаю по-своему, как бы он мне не запрещал и не беспокоился. После еды убрала все в раковину и ушла к себе в комнату, переодеваться в костюм. Взяла с собой сумку со всем необходимым, вода, перекусы перчатки расчесала свои рыжие густые волосы и заплела себе простую косу, чтобы прятки не мешались. Надеюсь, Анька не соврала мне, что Анатолий Дмитриевич разговаривал с ней обо мне, и я не приеду на конюшню сейчас как дурочка. Заглянув в телефон, увидела СМС от подруги. «Аня, тебя буду ждать в семь утра. Будь готова. И чувствуй себя как дома. Хороший совет тому, кто не был на конюшне целый год». И не факт, что там не поменялся персонал. Агата, папа запрещает мне участвовать в скачках. Аня, ты ведь знала, что так и будет? Значит, ты откажешься? Агата, нет. Я уже сказала свой ответ, отступать это не в моих правилах. Аня, ты уверена? Твой папа хоть и добрый по своей натуре, но порой его лучше не злить. Агата, он сказал, что запретит мне приближаться к лошадям, если я явлюсь туда. Аня, грустный смайлик. Агата, не переживай, я смогу его переубедить. Отключив экран, закинула сумку на плечо и вышла из комнаты, оглядываясь по сторонам. Судя по звукам, отец уже ушел из дома на работу. Вероятность, что мы столкнемся на конюшне именно сейчас, стопроцентная. Но вот если я попрошу Марину Эдуардовну его отвлечь, у меня будет немного времени поговорить с тренером и попытаться совместными усилиями переубедить отца. Глубоко вздохнув, покрутил ручку двери и вышла на улицу, прикрыв глаза от солнца. Улицы все еще пустовали из-за раннего утра. Так еще и выходной был на календаре. Так что многие отсыпались после тяжелых рабочих дней. Я вдыхала свежий воздух. Легкий ветерок обдувал меня, будто подталкивая в сторону конюшни. Идти было буквально 10 минут. Но этого оказалось достаточно, чтобы перебрать в своей голове все варианты развития событий. А вдруг встречу папу раньше, чем тренера? Или же, не дай бог, столкнусь с Третьяковым? Мне пока не хотелось видеть его. Каждый шаг давался с трудом. Мысли становились тяжелыми, невыносимыми, а переживания заставляли меня трястись, как грушу. С чего я вдруг себя так веду? Из-за того, что мне может влететь от отца, как он и обещал? Или от того, что я могу увидеть того, кого мне хотелось бы избегать больше всего. Каково было мое удивление, когда я спокойно прошла на территорию, оглядываясь вокруг. Тишина. Слышен был только топот копыт и недовольное ржание лошадей. Пока никого не было видно на горизонте, хотелось посмотреть хотя бы одним глазком на мустанга. Они славятся своим сложным характером и тем, как им трудно угодить. Не каждому доверяют. И не готова подпускать к себе любого, кто захочет подойти. Выглядывая с любопытством из-за угла, увидела, как возле единика в самом углу трется Юлиан, предпринимая попытки подружиться с лошадью. Завидев парня, я немного впала в шок, приоткрыв рот. Мы не виделись целый год, а за это время Третьяков вырос на несколько сантиметров и будто стал шире. Комплект для тренировок смотрелся на нем превосходно, выделяя каждый изгиб его крепкого тела. Несмотря на то, что парень занимался вплотную спортом для поддержки физического состояния, он был стройным. Мощные руки и ноги говорили сами за себя, что он не терял времени зря и безудержно продолжал заниматься. Наверняка считается до сих пор одним из лучших наездников. А раньше на его уровне держалась и моя фамилия. Волосы парня были такими же густыми и пышными, прикрывая мне сбоку обзор на его профиль. Он безнадёжно вздохнул, проводя ладонями по шее, и о чем то глубоко задумался. Пройти внутрь я не рискнула, потому что заметила отца, который приблизился к Юлиану и пожал ему руку. Надо же, они продолжают дальше хорошо общаться. Конечно, папа же не знал всех деталей про наши непростые отношения. Как не знает и про Сашу, свинтившего с города после моей травмы. Ну и скатерть ему дорога. Надеюсь, ему живется лучше и без меня. Завернув в другую сторону, неподалеку от плаца я столкнулась с Мариной Эдуардовной. Женщина радостно ухнула, увидев меня. «Агаточка вернулась! Наша звездочка!» Женщина исцеловала всю меня, рассматривая с головы до ног. Несмотря на то, что была тренером Третьякова, Марина Эдуардовна всегда относилась ко мне с трепетом и поддерживала. Юлиан закатывал глаза, когда видел, что она закармливала меня своей выпечкой, и хвалила каждой моей удачной тренировки. Зато вот парня она гоняла хуже некуда. Тренер только выглядела внешне миловидно, а на деле была монстром, в хорошем смысле этого слова. Ее ученики всегда были на высоте, что можно сказать и про самого Третьякова. «Ты тут какими судьбами? Неужто решила участвовать в скачках?» Она поправила мою косу, любуясь мной. Я тоже соскучилась по ней деньги нужны марина эдуардовна для папы деньги думаешь что сможешь обогнать юлиана да еще и гордей приезжает вообще не знаю что здесь будет твориться за вакханали женщина вздохнула пора уже наконец доказать всем что третьяков не единственный лучший наездник в нашем городе в прошлом году я совершила грубую ошибку и пора ее исправить я с уверенностью посмотрела на тренера а ты молодец Все равно идёшь напролом!» Она заботливо провела ладонью по спине, загадочно улыбаясь. «Только будь, пожалуйста, осторожнее. Твой отец не вынесет второго раза. Спасибо, что беспокоитесь. А можно вас попросить об услуге?» Марина Эдуардовна выслушала мое предложение, как отвлечь отца хотя бы минут на десять. И с радостью согласилась, поправляя одежду. Как раз хотела пригласить его на ужин. Подмигнув мне, она с милой улыбкой прошла на конюшню, параллельно поздоровавшись с Юлианом. Что ж, у меня есть немного времени. Я пошла на поиски своего тренера, чтобы обсудить с ним все детали наших последующих тренировок. И, конечно же, как нам совместными силами убедить отца в том, что у меня есть еще один шанс на победу. Мужчина стоял ко мне спиной на плацу, разговаривая с одним из своих учеников. Тем был подросток, который всем своим видом показывал, как ему страшно сидеть верхом на лошади. Конечно, и я в свой первый раз чуть ли не орала во весь голос из-за страха высоты и боязни упасть, но со временем привыкла. «Анатолий Дмитриевич, здравствуйте!» Услышав мой голос, тренер отвлекся от разговора и повернулся ко мне лицом. Его усы дёрнулись, а глаза заблестели, увидев меня перед собой. «Кто вернулся в наш строй?» «Как твои ноги?» Он обеспокоенно взял меня за руки, попросив другого тренера остаться присматривать за учеником, а сам отвел в сторонку, где потише. «Сейчас все хорошо. Готов к нагрузкам». «Точно?» «Не хочу заставлять тебя участвовать», шептал мужчина, поглядывая в сторону парня. Все равно продолжал переживать за ученика, даже если рядом с ним кто-то есть, истинный заботливый тренер». «Не заставляете?» а даёте ещё один шанс проявить себя. Ну и мне нужны деньги, если честно. Потупила свой взгляд, уставившись под ноги. Ох, дорогая, все будет зависеть от тебя одной. Но я верю, что ты сможешь победить. Один раз ты это почти сделала. Анатолий Дмитриевич улыбнулся, поднимая мое лицо. Он прав. Перед тем, как упасть, я обогнала Третьякова почти на несколько метров что удивило не только меня одну, но и всю публику, которая неистово кричала мое имя на весь ипподром. «Вы поможете мне переубедить отца?» «В каком смысле?» «Он не разрешает мне участвовать. Боится за меня». Я прикусила нервно щеку изнутри, ожидая ответа. Тренер задумался. Его лоб сморщился, а сам он стал ходить туда-сюда, сцепив руки за спиной. Идти против твоего отца — это как голыми руками против танка. Но у меня есть одна идея. Доверишься мне? Что за идея? Я тут же загорелась надеждой. Обгони Третьякова. Что? Почему он? Нельзя выбрать кого то другого? Я вскипела от злости. Мне пока не хотелось оказаться на дорожке против него. Хотелось максимально подготовиться к соревнованиям. А пока нам лучше было избегать друг друга. Наше общение не даст ничего хорошего, кроме нервотрёпки. Если ты обгонишь его с легкостью, то отец даст тебе шанс попробовать. Тренер глядел на меня, будто надавливая. Он давал мне этим понять, что если я не предприму каких-то конкретных действий, которые докажут отцу, что я еще на что-то способна, то он и правда не разрешит мне участвовать. Но можно все таки не Третьякова? В жизни бы его больше не видела». Недовольно протянула, схватившись за голову. «Почему это не я? Боишься?» За спиной я услышала ненавистный мне голос. В доле секунды я повернулась к парню, заметив его хитрую ухмылку и скрещенные руки на груди. Он смотрел на меня с великой уверенностью в том, что победим. «Где тут милый мальчик, с которым я познакомилась еще много лет назад?» От него больше ничего не осталось, кроме ярких голубых глаз с пляшущими чертиками и огромной заинтересованности к моей персоне.